Лесовик Утро я самым бессовестным образом проспал. Впервые за последнее время, я даже не могу сказать за какое, спал на нормальной кровати, а не на какой-то траве. С трудом разлепив глаза, я медленно осмотрелся. Комната была как комната, примерно 2 на 3 метра, с довольно большим окном. На этом окне, кстати, я ночью ставил защиту. Я даже не помню какую, первую, какая проявилась в моей памяти. Насколько подсказывали мне мои воспоминания, эти защиты очень хорошо получались у умершего некроманта эльфов. Одну из его защит я и использовал. И видимо не зря, так как, судя по положению и свечению рун, кто-то пытался влезть ко мне в гости. И явно не для того, чтобы выпить со мной легкого вина, а для того, чтобы что-то у меня украсть. Состояние и заряд силовых линий защиты говорит о том, что вор имел защитный амулет минимум третьей степени. Защита определила нужную степень атаки. Вор наказан. Внезапно всплыло у меня в голове. Я так и не понял, откуда это взялось, но скорее всего, это были знания самого некроманта. Не торопясь одевшись, я решил выйти в зал и чего-нибудь перекусить. Спускаясь по лестнице, ведущей от комнат постояльцев, в общий зал, я заметил группу стражников, которые настороженно провожали меня взглядами. Я так и не понял, с чем это было связано, но вскоре мне удалось это узнать. Едва я присел за свой столик, ко мне подскочила радостно улыбчивая служанка. По-видимому, мое вчерашнее общение с ее хозяином, дало ей понять, что я очень нужный клиент. Сегодня она уже не обращала внимания на мою одежду, которая была довольно изношенная, хотя и крепкая. Ни слова мне не говоря, она быстро протерла мокрой тряпкой стол, на котором очень быстро появились кружка, кувшин свежего взвара, добротный кусок хорошо прожаренного мяса и несколько лепешек. Мой желудок радостным урчанием подтвердил то, что он согласен даже на такую неприхотливую еду. Хотя что говорить, в лесу я очень сильно отвык от нормальной еды. И даже такая еда казалась мне очень вкусной, словно меня кормят на королевских кухне. Но стоило мне только вгрызться в этот кусок мяса, как перед столом появилась чья-то тень. Медленно подняв глаза, я увидел, что передо мной стоит человек в доспехах стражника, хотя и имеющий на воротнике какую-то странную эмблему. Знак мага, закончившего магическую академию империи Тарнан. Услужливо подсказали мне чья-то память. Специализация – некромантия. Интересно, чем я мог заинтересовать этого мага? Я спокойно взял специально для этого положенное рядом со мной полотенце, которыми вытер рот и руки от жира мяса. Добрый день, Я штатный маг местной стражи, лум Корна. Довольно вежливо обратился ко мне он. Я могу с вами переговорить. Добрый день, интересно, чем я мог заинтересовать такого занятого человека. Постарался ответить ему как можно вежливее я, запивая быстро проглоченный мной кусок мяса. Или вы со всеми вновь пришедшими в этот славный городок так общаетесь? Вы правы ухмыльнулся он мне в ответ, присаживаясь за мой стол напротив меня. Если подходить общаться к каждому новенькому, то мне больше нечем будет заниматься. Просто некогда будет. Но вы действительно меня заинтересовали. Интересно было бы узнать, чем же это. Я постарался добродушно улыбнуться, наливая в услужливо поставленную им кружку взвара из своего кувшина. Я вроде бы только вчера прибыл в город. Ни с кем не особо столкнуться не успел. Не конфликтовал. Не конфликтовал? Когда Лум Корна удивленно приподнял бровь, я понял то, что это был мой прокол. Вы слишком правильно говорите для обычного лесовика. Если бы не ваша одежда, я бы подумал, что вы имеете отношение к высшим сословиям империи. Вы хотите со мной об этом поговорить? Немного разозлившись от собственного прокола, я немного мрачно посмотрел на мага. Кем бы я в прошлом не был, это мое личное дело и вас не касается. Согласен. Он примеряющим жестом поднял обе ладони вверх. Я не хочу с вами ссориться. Но дело в том, что хоть вы вчера не с кем и не ссорились, но проблемы все же возникли. Какие еще проблемы? Удивленно теперь приподнял бровь я. Я вчера просто поужинал и пошел спать. Перед сном, вы накладывали защиту на входную дверь и окно, в той комнате, где проживаете? Маг вопросительно полу, утвердительно посмотрел на меня. Ведь вы ставили какую-то защиту. Ставил. Спокойно пожал плечами я. Обычные меры безопасности. «Обычные меры?» – тихо хихикнул Лум Корна, слегка покосившись в сторону напряженно смотрящих на наш разговор стражников. «Настолько обычные, что вор, имеющий в своем распоряжении защитный амулет четвертого порядка, не смог ничего сделать. Вы наложили на окно заклинание, имеющее отношение к некромантии высочайшего порядка. Даже я, выпускник Имперской Академии Магии, Не могу оперировать такими заклинаниями. Может вы мне объясните, как простой лесовик смог сделать подобное? У вас есть какой-то мощный амулет. Наверное, очень древняя работа. Я внимательно смотрел на этого мага и не мог понять одного, чего он добивается в буквальном смысле этого слова, подталкивая меня к тому, чтобы я заявил о том, что у меня есть какой-то амулет, который сам действует как защита к чему все эти его косые взгляды в сторону стражников. Он словно подсказывает мне то, что я должен сказать вслух, именно для них, а не для него. То, что у меня имеется для моей защиты, это полностью мое дело. Как можно мрачнее, заявил я ему довольно громко, чтобы услышали те, кто прислушивается к нашему смагом разговору. Я не буду вам ничего рассказывать и показывать, Повторяю, это мое личное дело. Никто не спорит. Лум Корна снова поднял руки вверх в примеряющем жесте. Вы помогли нам избавиться от воров, которые уже не один год портили нам тут жизнь, и только за это вам огромное спасибо. Но так как вы лесовик и ходите в пустошь, мне бы хотелось бы узнать у вас кое-что. Можете ли вы мне помочь с поисками необходимых для меня артефактов в пустоши? Я спокойно поднял на него глаза, и тут меня словно осенило. У меня же были вещи тех поисковиков, которых я нашел в руинах, уже в виде зомби. А тут такой шанс. Кстати, уважаемый маг. Я достал из своего пояса мешочек с их личными вещами и передал ему. Вы не подскажете мне? чьи это вещи. Дело в том, что я обнаружил в лесу останки пятерых несчастных поисковиков. Это все, что я смог забрать с собой. Их тела я жег, чтобы звери их не растерзали, а эти вещи принес сюда, чтобы передать родным. Чтобы он знали то, что случилось с их родными. Судя по выражению лица мага, он знал этих разумных. Я знаю, чьи это вещи. Своими словами, он подтвердил мои подозрения о том, что эти поисковики не просто так сунулись в то место. Я сам просил этих поисковиков найти кое-что для меня в пустоши. Они должны были вернуться уже больше трех месяцев назад. Очень неприятно узнать о том, что они все же погибли. Я внимательно посмотрел на мага, который аккуратно спрятал вещи погибших поисковиков. Я словно чувствовал, что Лум Корна не собирается меня обманывать, и он действительно вернет эти вещи их родственникам. Так что же вы от меня хотели, уважаемый маг? Я снова налил себе еще квасу и, медленно отпив, посмотрел на него. Вас интересуют какие-либо мои находки из пустоши? Или может вы хотите мне что-то определенное заказать? Маг внимательно и очень твердо посмотрел на меня. Понятно, что Лум Корна точно знает, чего он от меня хочет. Быстро допив содержимое своей кружки, он еще раз внимательно посмотрел на меня. Мне отлично было понятно, что сейчас маг старается решить в уме, стоит ли ему мне довериться, или нет. Пока он размышлял, я решил продолжить свой прерванный из-за него завтрак. Некромант. Лум Корна задумчиво рассматривал сидящего перед ним человека. С виду, обычный парень, которых тут на каждой улице с десяток найти можно. Но это все только на первый взгляд. Приглядевшись, можно заметить, насколько оточены у него манеры. Одно только то, как он вытер рот и руки, когда маг к нему приблизился для разговора, стоило отдельного замечания. Такое движение на показ не сделаешь слишком оно получилось у парня естественным. Простой сельский парень. Да, даже городской житель не может так себя вести. В нем буквально все кричит о том, что парень очень непрост. А его лицо? Тонкие черты лица, которые, несмотря на легкий загар, выдает ухоженность кожи. А его ярко-изумрудные глаза? Да с такими глазами он был бы на расхват у столичных модниц которые бы даже наплевали на свою родословную, лишь бы добраться до этого парня. Но самое главное заключалось в том, что он действительно лесовик. Это лум Корна чувствовал очень хорошо. Буквально вся аура парня была пронизана силой леса. Причем настолько сильно пронизана, что за ней практически было незаметно самой ауры паренька. А это было просто невозможно. По всем законам мироздания, его аура может насыщаться самыми различными энергиями и токами силы. Но именно что она? Она, сама аура разумного существа, властвует над энергиями и силами, а не наоборот. Сейчас он выложил перед ним вещи тех самых поисковиков, которых нанял маг для поиска в пустоши нужных для него ингредиентов. Да и то, они согласились только потому, что были ему многое должны, за его помощь. А теперь, как он может попытаться надавить на этого лесовика, когда тот ему ничего не должен? Что за штатный маг стражи может предложить ему в ответ? Особо чего-то ценного нет. Но вот помощь в каких-либо делах с местными, да и с купцами, ему не помешает. Так размышляя, молодой маг ожидал, когда лесовик закончит свой завтрак, Ведь он уже успел заметить, как по лицу этого странного парня проскочила легкая тень неудовольствия, когда ему помешали завтракать. И опять же сказалось воспитание парня. Он не стал продолжать насыщаться, пока шел короткий разговор о ночном происшествии. Конечно же, он МГ проявить подобным образом простое уважение к магу, как было принято в империи Тарнан, но некромант отчетливо видел, что никакого уважения от парня он не дождется. По крайней мере, в ближайшее время, пока его не заслужит. Это четкое ощущение слегка напрягало мага, и в то же время манило, словно пламя свечи мотылька. Он отчетливо ощущал какую-то подозрительную и страшную тайну, связанную с этим парнем. Покажите ему какого-нибудь мага, который откажется от чужой тайны. Вы такого просто не найдете ведь каждый маг окружен множеством тайн, как своих, так и чужих, именно в них скрывается его собственное могущество. Ну так, о чем мы говорили? Пока Лум Корна предавался своим мыслям, лесовик закончил свой завтрак и расслабленно теперь попивал взвар. Вы хотели у меня что-то спросить? Я хотел узнать, как вы относитесь к заброшенным городам пустоши, осторожно начал прощупывать почву маг. Говорят, что там можно найти очень много чего интересного, хотя и не скрывают, что там очень опасно. Очень опасно. Как-то странно поперхнулся в ответ на его слова парень и прокашлившись, удивленно возрился на мага. Там вообще-то смертельно опасно. Это вам не лес. Каждый камень, каждая стена, таит в себе угрозу, и почувствовать ее очень и очень сложно лун корно задумчиво прищурился ведь парень так четко и явно сказал об угрозе жизни в руинах заброшенных городов в пустоши что ему стало понятно то что лесовик успел и там побывать и причем не так давно но магу были нужны именно те артефакты которые появлялись на местах упокоения большого количества разумных и совершенно неважно представители каких раз сложили там свои головы. Именно в таких местах было большое скопление некротической энергии, от которой и могли появиться нужные ему артефакты. Понимаете? Принялся Лум Корна медленно объяснять свои нужды лесовику. Моя сила кроется именно в некромантии и проявлениях некротической энергии. В лесу, даже настолько измененном как в пустоши, вряд ли есть возможность найти нужные для меня ингредиенты. А вот в бывших городах они наверняка есть. Я в этом уверен. А вы уверены, что там нет других сюрпризов? Как-то странно усмехнулся парень ему в ответ. Кроме ваших некротических энергий? Макс снова задумался. Теперь он был уверен на все сто процентов, что парень действительно недавно был в каком-то из заброшенных городов, и столкнулся с чем-то смертельно опасным. Но вот с чем именно. Само понятие образования некротических артефактов подразумевает появление рядом с ними нежити. Возможно даже высшего порядка. Все эти страхи, лесовика, были вполне понятны для мага-некроманта. Ведь он просто не сможет ничего противопоставить нападению того же лича, который может появиться в таких местах. Лесовик силен, именно в своей области, в лесу. Там у него соперников просто нет, так как ему даже лес помогает. Он подсказывает ему, где угроза, где находятся хищные животные, где можно спокойно пройти и безопасно переночевать. А в городе, тем более в таком, в котором могут быть всякие твари, даже из бестиария нежити, лесовику, будет даже посложнее, чем обычному магу, не говоря уже про некроманта. Он все это понимал, но он также понимал и то, что ему нужны ингредиенты для его опытов. А где их брать, как не в таких местах? Он бы и сам сходил бы. Только вот беда, чтобы добраться до этих развалин, ему нужно пройти лес. Лес, который изменила пустошь. А это гораздо опаснее, чем может показаться. Ведь он, лум-корна, некромант он не может ничего противопоставить обычным живым существам. Нет, никто не спорит, у него есть свои наработки, но его наука и его сила подразумевает тщательную подготовку перед боем. А на это нужно время. Но в пустоши время это фактор очень непредсказуемый. Его практически невозможно определить или просчитать. Да еще к тому же, нужно учитывать и его службу в страже города. Просто так его никто не отпустит уйти в неизвестность. Хорошо, если будет известно, что он сможет спокойно вернуться, да еще и вовремя, чтобы выйти на службу. Именно поэтому Мак и вынужден был обращаться к различным поисковикам за помощью. Но его должники погибли. И поэтому у него нет другого выбора, кроме того, как обратиться к лесовику. У этого парня есть все шансы спокойно дойти до нужных руин. А вот что ему делать там, если он может наткнуться на каких-нибудь порождений артефактов некромантии? Да, в экспериментах мага-некроманта можно и их останки использовать. Только вся беда в том, что их сначала надо победить, а потом уже расчленить и доставить к некроманту. Было бы хорошо, если бы этот паренек, Предоставил бы к нему какие-нибудь части тела лича. Это было вообще разряда из предельных мечтаний мага. У меня есть несколько защитных амулетов пятого порядка. Лум корна осторожно достал из своей сумки названные им предметы. Они могут защитить от порождений некромантии. Эти амулеты я зарядил лично и под самую завязку. Они продержатся довольно долго даже против атаки лича. Вот этот мешочек, предназначен для хранения артефактов некромантии. В него можно даже голову личи засунуть, если подобное получится. Я, конечно, понимаю, что подобные артефакты стоят огромных денег. И выкупить их все сразу, у вас я не смогу. Но я могу предоставить вам для этого похода, вот эти амулеты, для защиты от подобных тварей а потом, из того, что вы мне доставите, я смогу сделать еще подобные амулеты, которые можно будет либо использовать, либо продать поисковикам. Они стоят очень дорого, поверьте, я вас не обманываю». Лесовик внимательно смотрел на лежащие перед ним изделия из костей разных тварей, и маг точно видел, что этот паренек знает, что это такое. Создавалось впечатление, что он видел их не в первый раз. Хотя в этой местности подобные амулеты были очень редки. Поисковики не особо ими интересовались, потому что цена им была запредельная. Единственное, на что они могли рассчитывать, так это то, что они смогут сами каким-нибудь чудом справиться с тем же скелетоном и доставить его кости к некроманту, чтобы тот хотя бы из пары их сделал им амулеты для защиты. Но покупать подобное они не могли по одной простой причине. Чем мощнее и сильнее была тварь, чьи кости были использованы для изготовления амулета, тем сильнее и мощнее был сам амулет. И сейчас на столе перед лесовиком лежало целое состояние. Лум Корна отлично понимал, что он сейчас сильно рискует, отдавая последние запасы своих амулетов этому парню. Но у него просто не было выбора, ведь иначе этот парень просто откажется идти даже в самые безобидные руины где будет просто беззащитен и слаб против любой твари. Неплохие амулеты у вас. Парень внимательно рассматривал вырезанные руны на костях скелетонов, а потом также задумчиво приподнял мешочек, в который были вложены руны крепости, защиты от некромантии, а также увеличения объема. Так куда же вы хотите меня послать? Парень спокойно смел свой пояс, выложенные на столе предметы. И снова взялся за свою кружку с взваром. У меня есть старая карта. Облегченно выдохнул некромант, доставая свиток со старой картой из своей походной сумки. Я заранее сделал несколько копий. Вот смотри. Вот здесь указаны несколько городов. Они хоть и небольшие, но население там было приличное. Там должно хватать всяческих некротических энергий которые возникли в результате захвата этой территории пустошью. Ведь из их населения не выжил никто. А значит, там, скорее всего, должно быть много различных артефактов. Я не откажусь ни от чего. Любые кости с эманациями некротических энергий. Части костей скелетонов. Но лучше, конечно, если это будут либо лич, либо хотя бы скелетон-рыцарь. Но если тебе получится встретить скелетона-повелителя, его легко отличить, так как сила будет буквально кипеть вокруг него. От него лучше беги. Против подобной твари, эти амулеты не сильно помогут. Только сдержат какое-то время, чтобы ты успел сбежать. Было бы, конечно, вообще великолепно, если бы ты смог справиться с ним. Но в этом я сильно сомневаюсь. Даже я не смогу с ним справиться. Сейчас. Но если ты сможешь мне доставлять такие вот подобные предметы, то я смогу сделать из них гораздо больше защитных амулетов. И сильнее. И тебе будет это выгодно, и мне. Я буду работать над повышением своего мастерства, как мага. А ты на этом заработаешь. Парень развернул к себе карту и внимательно принялся рассматривать, что-то ворча себе под нос. Пару пометок населенных пунктов, которые были уничтожены пустошью, он специально пометил, и как-то странно при этом кивнул, словно уже был в них. Лум корно затаил дыхание. Сейчас от согласия этого парня зависело все его будущее. Он даже был согласен рискнуть на этом предприятии своими последними запасами амулетов, что он и сделал но выгода от подобного предприятия сулилась очень большая. Ведь если этот парень сможет беспрепятственно дойти до одного из мертвых городов и принести нужные ему предметы, то тогда Макс сможет продолжить свою деятельность для повышения собственной квалификации и уровня. А когда Лум Корна повысит свой уровень хотя бы до магистра, то он сможет спокойно покинуть это место и вернуться в столицу. Но даже там, ему будут нужны подобные ингредиенты, и он сможет спокойно их выкупать у этого лесовика. А магистр некромантии — это все-таки магистр. Его способности и возможности стоят гораздо выше обычного мага третьего уровня. Ладно. Решительно махнул рукой лесовик и шустро свернул копию карты, спрятав ее в свою сумку. Как ты думаешь, до ярмарки? я успею сходить хотя бы в одно из этих мест. В один городок точно успеешь. С облегчением выдохнул Лум Корна. Вот тот, что был изображен на карте, немного левее реки. Он недалеко отсюда, всего пару дней ходу. Для тебя это не будет проблемой, пройти по пустоши, до этих руин. Главное, ты там не задерживайся. Определись по месту, какие там твари могут обитать. Если с кем-то справишься, хорошо. Если даже нет, возвращайся. Расскажешь мне, кого ты там видел, а я уже решу вопрос, как можно с ними справиться. Давай не будем рисковать, как те поисковики, которые погибли. Или ты думаешь, что я не заметил того, что все эти предметы пропитаны некратическими энергиями? Кем эти парни стали? Зомби? Да, все пятеро. Хмуро ухмыльнулся лесовик, допивая свой взвар. Причем, очень быстро. Я не заметил, на них никаких следов боя, которые возникли бы в том случае, если бы они сопротивлялись. Получается, что они не ожидали атаки, которая их практически мгновенно сделала этими тварями. Вот об этом я тебе и говорю. Лум Корна злобно оскалился. Если я буду знать, с какой тварью мы имеем дело, то я смогу разработать против нее меры противодействия, а возможно и хорошее оружие, которое нанесет ей максимальный ущерб. Тогда мы сможем стать довольно состоятельными людьми. Ведь ты сам должен понимать, одно дело продавать свои находки купцам за полцены. А совсем другое дело, продавать уже готовые амулеты и талисманы, которые стоят гораздо дороже, чем простые заготовки из пустоши. Некромант видел, что парень с ним полностью согласен. А это говорило о том, что он не настолько наивен, как могло показаться на первый взгляд. Ведь он был довольно молод. Возможно, отсутствие наивности и было связано с его той самой тайной, которую этот паренек пытался от всех скрыть. Но сейчас Лума Корна эта тайна совершенно не интересовала, потому что она могла стать угрозой для их партнерских отношений. А этим он рисковать не собирался. Сейчас у него только-только появился шанс вырваться отсюда и вернуться в столицу. Ну и что такого в том, что ему бы пришлось сдавать кучу всяких экзаменов, доказывая свое мастерство, и выполнять поручения Императорского Магического Совета. Это не столь важно, когда ты живешь в столице и имеешь все нужные ингредиенты для своих опытов и экспериментов. Ведь что отличает хорошего мага, некроманта от остальных? Именно его подготовка и наличие большого количества мощных артефактов и необходимых ингредиентов для его работы. К сожалению, его магия и сила очень сильно зависели от ритуалов которые были просто невозможны, без различных ингредиентов. Еще немного пообщавшись с этим молодым пареньком, Лум Корна оставил его и, махнув стражником, отправился по своим делам. Парень явно не собирался задерживаться в городке, когда есть такая возможность подзаработать. И Мак не ошибся. Через пару часов ему сообщили о том, что паренек снова ушел в пустошь. Теперь ему оставалось только ждать. Руины. Через два дня. Как Мак и говорил, до руин ближайшего городка было ровно два дневных перехода. За это время я смог спокойно приблизиться к этому месту и даже немножко осмотреться. В этот раз меня также выручили мои способности лесовика, а также родство с великим лесом. Растений я не опасался, единственное, что мне могло угрожать, это местная живность. Но так как я спешил, стараясь успеть до ярмарки, поэтому я постарался не особо отвлекаться на всех этих магически измененных существ. Хотя они были достойны отдельного упоминания. Чего только стоил хищный олень. Это безобидное существо, под влиянием неконтролируемых магических флуктуаций, превратилось в кровожадную тварь, которая обладала очень большой выносливостью, скоростью и силой. Если к этому еще добавить покрытую прочной чешуей шкуру, то можно понять и то, что с такой тварью очень сложно справиться обычными средствами. Единственное, что могло справиться с этой тварью, так это прямой удар рыцарского копья. Но где взять рыцаря в пустоши? Они здесь толпами не бегают. И поэтому мне пришлось самому побегать от этой твари, пока она не попала в зону действия очередной хищной лианы. Я заранее заметил ее зону влияния и постарался завести туда этого оленя. Когда я обегал это место, олень попытался срезать угол, чтобы достать меня. И попал как раз в самые раскрытые объятия хищного растения, которое с огромной радостью принялось с ним сражаться. Но силы были не равны, так как олень был силен именно прямой атаке после собственного разгона. Но Лиана оказалась хитрее, она опутала ему ноги, после чего свалила его и превратила за очень короткое время в эдакую огромную бабочку, которая еще не вылупилась из своего кокона. Громкие чавкающие звуки, доносящиеся из этого кокона, дали мне понять о том, что судьба этой твари предопределена поэтому я смог спокойно продолжить свой путь. Приблизившись к руинам, я принялся внимательно их осматривать. Я не собирался рисковать и бездумно соваться в них. Мое видение силовых линий четко давало мне понять, что даже на окраине присутствует темное облако некротических энергий. Я не упоминал подобного примаги, чтобы не возбуждать у него излишнего любопытства. Он и так слишком уж заинтересовался моим происхождением, стоило мне один раз оговориться. Но видимо ему ингредиенты для опытов и амулетов были гораздо важнее, чем все мои возможные тайны, поэтому он решил пока что этот вопрос не поднимать. Мне тоже могли пригодиться связи с подобным магом, ведь у меня есть кое-что такое, что могло бы его очень сильно заинтересовать. Я не говорю о том скипетре потому что подобные предметы лучше никому не отдавать. А вот, например, об останках всяких скелетов и костей костяных гончих, которые я находил на старых руинах, в том городе, в который меня перебросил портал, вполне бы ему пригодились. Ведь кое-какие из них обладали очень сильными свойствами. Мне даже было сложно их удержать в руках, они словно жгли меня». Они явно принадлежали каким-нибудь скелетонам рыцарем, а один череп вообще наверняка принадлежал повелителю. Слишком уж выразительные глаза у него были. Светились ярко-желтым светом, пока я его не спрятал в отдельное отделение своей сумки. Но в том городе были сильны другие энергетические сущности. Они не оставляли шансов для проявления некромантии. А вот здесь. Некротическая энергия, словно своими липкими щупальцами, пронизывала все пространство, даже вокруг этого городка. Не говоря уже о том, что находилось внутри. Видимо, подобное зависело от того, какая часть пустоши, подверженная какой-либо энергии, захватившей в свое владение эту территорию. Другого объяснения для подобного различия, между руинами разных городов, я не видел. Аккуратно присматриваясь к местности, Я заметил то, что различаю какие-то странные темно красные сгустки, которые передвигались по городу. Тщательнее присматриваясь к ним, я понял, что это и есть те самые порождения некромантии. Когда один из сгустков приблизился ко мне достаточно близко, я смог его рассмотреть. Это была странная шестилапая тварь, напоминающая костяную гончую. Но от костяной гончей в ней был разве что внешний вид, как у собаки. И все. Все остальное было похоже на порождение сумасшедшего химиролога. Шесть лап, усиленных костяной броней с шипами и громадными когтями, могли спокойно вскрыть любые доспехи. На моих глазах эта тварь по какой-то непонятной причине решила почесаться о каменную стену. Она просто крошила камень своими спинными шипами я в первый раз видел подобное. С какого это перепугу, костяная, и главное, мертвая тварь чешет спину о камне. Толку от такого не было, потому что камни просто рассыпались. Внимательно разглядывая эту тварь, я понимал то, что по своей силе, она скорее всего соответствует скелетону рыцарю. После того, как я внимательно ее осмотрел, я смог увидеть, что у нее на спине, как раз между шипами находится центр ее магических энергий. Энергетический узел этого существа. И нанеся туда удар, я могу разрушить его, и тем убить эту тварь. Но как это сделать? Прыгнуть на нее сверху? Но таким образом, я сам напарюсь на все эти шипы, торчащие вверх. Внезапно, у меня в голове мелькнула догадка. Один из амулетов некроманта как раз разрушал некротические плетения. И я мог попытаться его использовать против этой твари, бросив на нее сверху, именно в этот узел. Шанс на то, что это ее убьет, был очень маленький. Но очень сильно повредить, а возможно и парализовать ее подобное действие, вполне могло. Только вот была беда, мне нужно было к ней очень близко приблизиться. Ведь метнув этот предмет с такого расстояния, Я мог либо промахнуться, либо привлечь к себе внимание этой твари. Я сильно сомневался, что она не атакует меня сразу же, а будет спокойно ждать, пока в нее что-то от меня прилетит. Подождав, пока тварь снова уйдет в руины, я аккуратно приблизился к каменной стене, которую она обчесывала, и также аккуратно забрался на нее. Сейчас я крался, словно был в тылу врага, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания. Одно дело, если эта тварь живет сама по себе, и тогда ее гибель не заметит никто из обитателей руин. Совершенно другое, если здесь есть лич, который создает этих тварей. Подобное существо всегда держит связь со своими творениями. И гибель любого из них легко и просто привлечет к себе внимание. И тогда мне нужно будет ожидать атаку от гораздо большего количества противников и это в лучшем случае. В худшем случае ко мне в гости придет сам их хозяин. А с ним связываться мне не рекомендовал даже сам некромант. Да и самому рисковать подобным образом особо не хотелось. После общения с моими мертвым паладином и рыцарями смерти, я этим тварям больше не доверял. Ждать пришлось недолго, так как эта тварь двигалась довольно быстро. Единственное место, где она задерживалась, это была окраина городка. Здесь она останавливалась, словно принюхиваясь, и старалась что-то высмотреть, застывая на некоторое время и осматривая близлежащие заросли. Чем я решил воспользоваться? Когда тварь в очередной раз остановилась и принялась осматриваться, я осторожно вытянул руку над ней, стараясь не привлекать к себе внимание, И медленно разжал сжатый кулак. Кусочек кости, покрытый странными рунами и напитанной энергией некроманта, полетел вниз. Я так и застыл с вытянутой рукой, стараясь ничем не провоцировать эту тварь. Ведь она напряглась. Словно почувствовав какую-то угрозу, она принялась принюхиваться. Возникает вопрос, чем именно она могла принюхиваться, если у нее нет ничего? она же из костей сделана. Но факт оставался фактом, эта тварь тщательно принюхивалась. Когда ей на спину, вместо расположения энергетического узла, упал амулет некроманта. Раздался резкий хлопок. Тварь, словно ударенная огромной дубиной, с непонятным треском, резко сложилась и просто вытянулась на земле. Легкое подергивание конечностей, хотя не хотелось бы под них попасть, показало мне то, что тварь все еще сопротивляется. Я четко видел, что ее энергетический узел сильно потускнел, но не пропал. Ее энергетическая сеть, словно подпитываясь от окружающей меня туманом некротической энергии, принялась накачивать его энергией. Времени у меня было очень мало, и поэтому я решил поспешить. Резко спрыгнув рядом с тварью, я выхватил имеющийся у меня в сумке топор, который забрал из кладовой архимага эльфов. Этот топор был практически весь покрыт рунами и был явно зачарован. Подскочив к упавшей твари, стараясь не отцарапаться об ее растопыренные во все стороны шипы, я одним резким движением срубил ей голову. Потом, когда я рассматривал срез, то обратил внимание на то, что создалось впечатление, будто бы кость расплавлена. Но сейчас меня не это меня беспокоило, а свершено другое. Отрубленная голова твари продолжала клацать на меня клыками. О конечности тела продолжали дергаться. Тогда я ударил топором прямо по энергетическому узлу. Раздался треск. И тварь, еще несколько раз дернувшись, застыла. Я немедленно принялся за потрошение костяной твари, если так, можно сказать. Быстро собрав все ее кости, я позакидывал их в мешок некроманта. Во время этого увлекательного процесса, я старался ощущать и контролировать территорию вокруг. Ведь мне еще предстояло узнать, контролирует ли эту территорию лич, или же здесь твари сами по себе. Судя по тому, что несколько сгустков некротической энергии начали подтягиваться ко мне с разных сторон, хозяин у этой твари все же был и его явно встревожила гибель созданного им существа. Быстро закончив упаковывать останки этой твари, я постарался как можно быстрее углубиться в заросли леса. Хоть они и были сами по себе довольно опасны, но не для меня. Видимо, гибель этой твари создала какие-то эманации, которые отразились на мне, потому что выскочившие из руин три скелета и пара таких же тварей, которых я прозвал «костяными волкодавами», направились именно за мной, словно вынюхивая мой след. Отлично понимая, что с ними просто не справлюсь один, я постарался провести их мимо хищных растений. Видоизмененные растения предпочитали не питаться костями, так как не имели от этого ничего полезного. Но нарушение своей территории оставить безнаказанным они просто не могли. Поэтому Когда мои преследователи пересекли территорию гнезда хищных лиан, то тут же подверглись нападению. И хотя лианы не могли их съесть или переварить, но и оставить их в покое тоже не могли, повинуясь своему хищному инстинкту. Поэтому мои преследователи очень быстро превратились в большие коконы, перемотанные толстенными лианами, которые старательно накачивали внутрь кокона свой желудочный сок. Через некоторое время до растений все же дошло, что пойманная ими дичь не так уж и съедобна. И поэтому лианы принялись их выталкивать за свою территорию. Но их атака и воздействие желудочного сока повредило костяных тварей, которые попытались отползти от места, где были атакованы. Я решил воспользоваться их слабостью и быстро, с помощью топора, добил их. После чего покидал в тот же мешок, и постарался быстро покинуть эту территорию. Одно дело, когда кто-то неизвестный убил одну тварь. И совсем другое, когда погибла целая группа, посланная на поиск возможного противника. Скорее всего, хозяин этой территории постарается усилить свою защиту на этом участке, поэтому я сюда не собирался больше соваться в ближайшее время. Да и думаю, что имеющихся находок которые я тащил в мешке некроманта, вполне хватит для этого мага на ближайшие несколько месяцев. Ведь одних костей я тащу от целых шести тварей. Одни только костяные волкодавы, уже стоят особого внимания некроманта. Ведь подобных существ обычно не делают некротические существа, те же личи или повелители. Костяные гончие это как раз-таки понятно. Но подобные эксперименты это уже из разряда высшей магии. И думаю, что некроманту будет чем заняться в ближайшее время. Одно только исследование подобных существ должно ему помочь в повышении собственного уровня. Размышляя над тем, чтобы мне стребовать с этого мага в благодарность за доставку нужных ему ингредиентов, я постарался как можно быстрее покинуть эту местность. Стараясь особо не сталкиваться с хищными тварями пустоши, я довольно быстро добрался до приграничного городка. Но до тех пор, пока не прошел в ворота, я не расслаблялся. Для этого мне понадобилось ровно полтора дня. Стражники, что стояли на воротах, уже не проявляли особого удивления в отношении того, что я вышел из леса один. Видимо, до них уже дошел слух о том, что в ближайших лесах бродит лесовик а для подобных существ это было в порядке вещей. Проходя проверку на воротах, я поинтересовался у стражников, где их штатный маг. Узнав, где он обитает, я сразу отправился к нему. Мне было что ему предложить. Некромант. Некромант отдыхал от очередного дежурства, когда в его дверь внезапно постучали. Лум Корна очень не любил, когда его отвлекают от отдыха, и поэтому совершенно не собирался кому-либо открывать входную дверь. Но нежданный гость все не унимался и продолжал тарабанить в дверь так, словно принес очень важное известие для хозяина дома. Единственное, о чем сейчас переживал некромант, так это судьба того лесовика, который ушел к ближайшему разрушенному городу. Но когда Лум Корна все же решил открыть дверь такому настойчивому посетителю, который уже не скрываясь тарабанил кулаком в дверь, и его ожидало очень сильное удивление. За дверью стоял тот самый лесовик. «Ты что, спишь?» Удивленно хмыкнул парень, спокойно проходя в дом мага. «День на дворе. Как можно спать?» «Ты откуда?» Наконец смог выдавить из себя удивленный лум Корна. «Ты же еще должен быть в пустоши» а что мне там делать? Делано удивился паренек, выкладывая на стол тот самый мешок, который ему передал некромант перед его уходом в пустошь. Был я в том городе. Правда, далеко пройти не получилось, слишком тварей там многовато. Так что, что удалось выхватить, то и принес. Смотри. Некромант, удивленно покачивая головой, открыл свой мешок. Но увидев то, что находилось внутри, Лум Корна не сдержал возгласа удивления. Из мешка явственно пахнуло мощными некротическими энергиями. Там была целая горка останков существ, созданных при помощи некромантии из костей. Он немедленно, подхватив мешок и махнув лесовику, прошел свою мастерскую. Подобные вещи нельзя было выкладывать в жилом помещении. Только там, где имеется нужная защита от проявления магии. Они вдвоем до самой ночи выкладывали трофеи из мешка, раскладывая по костям, как, что и к чему принадлежало. Особенно поразили некроманта костяные волкодавы. Подобных существ в бестиарии некромантии просто не существовало. Лум Корна полностью был согласен с осторожностью парня, который отказался заходить в город глубже. Там наверняка существовал лич, если не кое-что похуже. На подобные эксперименты мог быть способен либо повелитель, либо архилич. А с подобными тварями даже несколько некромантов могут не справиться, не то что один молодой лесовик. Раскладывая доставленные трофеи, некромант только успевал покачивать головой. Цена тому, что принес лесовик, была просто запредельная. Единственное, что хоть немного успокаивало некроманта, так это то, что у него были специально приготовленные ларцы для подобных вещей. Когда с сортировкой было покончено, они быстро разложили по ним принесенные трофеи, после чего пошли в зал дома некроманта, где тот угостил лесовика легким вином. Ведь он очень сильно захотел узнать, каким образом этому пареньку удалось справиться с такими опасными тварями. То, что рассказывал ему паренек, явно не соответствовало действительности. Ведь лесовик говорил, что он случайно уронил на одну из тварей амулет, изготовленный некромантом, который парализовал на некоторое время эту тварь, дав возможность ее добить. Но Лум Корна не был бы некромантом, если бы не заметил того, каким именно способом были отделены кости друг от друга. Они были словно расплавлены или рассечены раскаленным до невозможности клинком, который словно масло их резал. Но сейчас некроманта это интересовало не настолько сильно. Ведь лесовик дал ему четкий намек на то, какие амулеты ему могут понадобиться в следующий раз. Такие же защитные, каким он бросал в костяных волкодавов. Только гораздо сильнее. Раньше с подобным заказом Могли возникнуть определенные сложности, зато теперь, с имеющимися запасами нужных костей, некромант мог изготовить много таких амулетов. А уж про их черепа лучше и не говорить. Из подобных заготовок можно приготовить довольно мощный талисман, который сможет не только защищать, но и атаковать противника. Кстати, лесовик успел к ярмарке. И маг собирался вместе с ним пройтись по купцам, чтобы не дать им возможности обдурить парня. Пока что, он мог только так ему отплатить. Понятно, что часть амулетов и пару талисманов он отдаст этому парню, именно за то, что он ему принес подобные заготовки. Еще немного пообщавшись, они расстались. Некромант сразу же ушел в мастерскую потому, что не собирался терять ни капли времени впустую. Таверна.